Глава двенадцатая «Да проснись же ты!» — услышала я голос Влада и открыла глаза. «Ты что кричишь, как оглашенный? Мне с заикой оставаться нельзя!» Испугался. Ты уснула, а затем начала бормотать. Сначала твердила, что Карину не хочешь убивать, потом грозила кому-то. «Фиг вы получите свой портфельчик!» «Да чепуха какая-то!» Я постаралась передать голос безразличию. Не выспалась, наверное. Вчера поздно легла. Ночью меня мучили кошмары, плюс ко всему, вискарь в голове заиграл. "Света, ты уверена, что у тебя всё в порядке?" встревоженным голосом спросил Влад. "Можешь не сомневаться". "Я как огурчик", ответила я и жестом показала Владу, что нам пора ехать дальше. Тьфу, чёрт. Это ж надо так по глупому проколоться. Карина, портфель. Только бы Влад поскорей забыл мои слова, а то полезет с вопросами, хлопот потом не оберёшься. Через несколько минут мы подъехали к КПП. Влад вышел из машины, подошёл к охранникам и о чём-то с ними поговорил. Ну что,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 «За таким убьют — никто не услышит», — рассеянно подумала я. «Приехали», — сказал Влад и выключил мотор. «Я так и поняла. До мина, конечно, закачаешься. Чтоб такое отгрохать, денег надо ого-го». Жалко даже, что у хозяйки на старости лет крыша поехала. «Зоя?»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 И не смотрела б с ним порнографию по видеку, а то фурды дарить. Глядно. Ну, хватит. Не заводись. Если бы тебе стукнуло 50, и ты осталась одна однёшенька, а рассуждала быса совсем по-другому, огрызнулся Влад. Мы вышли из машины и остановились у массивных ворот. Пойдёшь? спросил Влад, кивком показав в сторону дома. Нет уж.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 Имеешь большие деньги, по неволе будешь выдракивать от каждого шороха. А вдруг отберут? Да и киллера у нас заказать плёвое дело, никакие охранники не спасут. Светка, ты где? Да нёсся до меня испуганный голос Влада. Что случилось? откликнулась я. Собаки мертвы. Как мертвы?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 Шёпотом спросила я с трудом поборов отвращение: "Их застрелили?" Влад ногой показал на кровоavленную шерсть. По всей вероятности, стреляли из пистолета с глушителем. "А ты в дом заходил? Может, Зоя уже вернулась?" "Как она может вернуться, если собаки убиты?" "Всё равно нужно проверить", потянула я Влада за собой. Рядом с бассейном валялась куча пустых бутылок. Бутылки были причудливой формы. Дешёвое вино в такие не разливают. А ты, оказывается, любитель выпить, усмехнулась я. Всю ночь, наверное, хлестал. А что бы ты делала на моём месте, обиделся Влад. От страха был мирла. О, то-то и оно. Так что не возникай.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 Хочно учу, как его остановить. Возьми кусочки из ленты и прикрепи незаметно к диску. Главное, чтобы соседи не засекли. Соседи первые стукачи. Что ты несёшь, Светка, оборвал меня Влад. Ведь я так, чтоб не болчать, смутилась я. Мы прошли по комнатам и убедились, что в доме пусто. Влад, ты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 На чертям мне лишние проблемы. Какие проблемы? Не понимаю, о чём ты. Света. Я единственный подозреваемый. Получается, что мне теперь прямая дорога в тюрьму. С чего ты взял, что тебя вообще будут подозревать? Ты же совершенно не знал Зою, не знал её друзей, её жизнь, ты вообще ничего не знал. Может, а может у неё были враги? Может, кто-то её шантажировал? В конце концов она занималась бизнесом, а бизнес это линия фронта. В любую минуту можно попасть под обстрел.